Я не хотела вмешиваться в политику. Это было выше моих возможностей. Я хотела только наслаждаться жизнью. Мне хотелось посмотреть Париж. Но мне не позволяли сделать это до тех пор, пока я не смогу поехать туда официально. Такой важный вопрос нужно было рассмотреть со всех сторон, прежде чем начать действовать. Ох уже этот этикет! Тяжело вздыхала я. «Я хотела бы, по крайней мере, держать здесь двух моих собак, которых можно привезти из Вены», — как-то сказала я Мерси. «У вас уже есть две собаки», — строго ответил он. «Да, конечно. Но я так люблю именно тех, да и они будут тосковать по мне там, в Вене. Маленький мопс будет очень скучать, я точно знаю. Пожалуйста, попросите, чтобы его прислали мне сюда». Он хотел отказать мне, но не смог открыто пойти против моих желаний. Я получила четырех своих собак. Когда щенков привезли, я захотела, чтобы их было еще больше. И уже не расставалась с ними, хотя Мерси намекал, что на их нечистоплотность, вычищенная до блеска апартаментах Версаля будут смотреть неодобрительно. В течение тех первых недель герцог Шуазельский часто навещал меня и также говорил о том, как мне следует вести себя с королем. Будь серьезно и естественно, предупреждал он, и не веди себя как ребенок. Хотя его величество, конечно, вовсе не ожидает от тебя осведомленности в сфере политики. Я ответила, что меня это радует и сообщила ему о неприязни, которую питала мадам Дюбари. «Не выношу ее глупую манеру шепелявить», — призналась. «Кажется, она возомнила себя самой важной дамой при дворе. Встречая с ней, я всегда смотрю сквозь нее, как будто ее нет вовсе. Тем не менее, она всегда смотрит в мою сторону с надеждой, как бы умоляя меня поговорить с ней». Месье Шуазельский засмеялся и сказал, что она вполне естественно хочет показать, будто дружна с дофиной. «Ей не удастся добиться моего расположения», — возразила я. Это было как раз то, что месье Шуазельский желал услышать от меня, и я решила, что так и буду вести себя впредь. Милый месье де Шуазель, он был такой очаровательный, И в то же время такой искренне во всем, что касалось меня. Уверена, что если бы бог Он оставался рядом со мной, я была бы спасена от многих беспросудных поступков. Когда я прибыла во Францию, эта отвратительное дюбари уже стала центром партии, члены которой называли себя брянцами. Среди них были некоторые из самых влиятельных министров такие как герцоги Эгионский, пришли Ришелье. Все они были врагами герцога Шозельского и добивались его смещения. В конце концов, им это удалось. Они обвинили его в неудачах Семилетней войны, начавшейся в год моего рождения. Моя страна тоже участвовала в этой войне. Его обвинили также в потере французских колоний, перешедших к Англии, чем его только не обвиняли. Впоследствии я поняла, что задуманный им брак дофина Франции с представительницей австрийской династии был с его стороны своего рода попыткой восстановить свое влияние. Должно быть, во время тех наших встреч он был очень обеспокоен, однако не показывал этого. Герцог был одним из самых веселых людей, я знала. Когда он получил от короля королевский указ, извещавший его о высылке в родовой замок в Шантлу, это было ужасным ударом для меня. Все произошло так неожиданно, в Сочельник, накануне Рождества. Герцог Шозельский просто исчез. Я не могла поверить, что он уехал. Было так грустно потерять друга. В то же время меня поразило, как быстро, я бы даже сказала внезапно, злой урок может носить человек.